ведь императрица взяла его сына к себе в свиту. И так как Нарбан молчал, он добавил, «Я слышал, что она очень довольна этим юным сыном Иосифа». Нарбан охотно высказал бы все, что думает об Иосифе и его юном сыне, но он решил не делать этого и остался верен прежнему решению. Он промолчал. «А что еще?» — спросил Домициан. Да, собственно, все, — отвечал Нарбан. — Разве что вот я бы мог предложить владыке и богу Домицану маленькое развлечение. Ваше Величество, вероятно, помнит, как во время одной забавной встречи с еврейскими богословами мы выяснили, что евреи видят в потомках некоего царя Давида кандидатов на Вселенский престол. В ту пору мы составили список таких претендентов. «Помню», – кивнул император. «Ну так вот», – продолжал Нарбан. «Губернатор Фалькон сообщает мне, что в его провинции Иудеи осталось только двое этих отпрысков Давида. В последние месяцы вокруг обоих началась подозрительная возня. Тогда Фалькон отправил их в Рим, чтобы мы здесь решили их судьбу. Вот я и хотел спросить владыку и бога Домициана, может быть, он пожелает позабавиться и взглянуть на этих претендентов. Речь идет о некоем Иакове и некоем Михаиле. Предложение Нарбана, именно так, как он рассчитывал и предвидел, пробудило в душе Домицана бесчисленные думы, надежды и страхи, которые только того и ждали, чтобы их кто-нибудь пробудил». Домициан и в самом деле забыл, что страшный и презренный еврей Иосиф и его сын были в глазах известной группы людей потомством царя и, следовательно, ровнее ему, императору. Но теперь, когда Нарбан освежил в его памяти ту примечательную беседу с богословами и выводы, которые были из нее сделаны, мысль, что этот Иосиф и его сын действительно претенденты – соперники, всплыла вновь с необыкновенной живостью. Как не смешны притязания этих людей, они все же существуют и все же опасны. И совершенно очевидно, что потомки Давида именно теперь считают наиболее своевременным снова заявить свои притязания. Этими притязаниями, смысл которых ему открылся во время доклада Нарбана, этим мнимым своим происхождением от древнего восточного царя. Вот чем пленил Иосиф воображение Луции. Вот как он добился того, что она взяла к себе на службу его юного и нелепого сынка. И по той же причине, часть правами царского отпрыска, он осмелился бросить ему в лицо свои стихи о мужестве. Значит, он, Домицан, был прав, чувствуя за всем этим своего великого врага, Бога Ягве. Раздумья императора не продолжались, впрочем, и пяти секунд. Правда, лицо его краснеет, как всегда, когда он бывает встревожен и растерян, но ничто в его поведении не выдает этой тревоги. «Дельное предложение!» объявляет он весело. «Хорошо. Покажите мне этих людей. И поскорее». На следующей же неделе потомки Давида, Иаков и Михаил были доставлены в Альбан. Фильтфебель императорской гвардии ввел их в небольшой роскошно убранный зал. Там они и остались ждать. Коренастые, крепко сбитые, неуклюжие посреди всего этого великолепия были люди крестьянской наружности, в длинной галилейской одежде из грубой ткани, большие бороды обрамляли их спокойные лица. Михаилу было с виду лет 48, восемь, Иакову сорок Они говорили мало. Непривычная обстановка внушала им, по-видимому, чувство неловкости, но не страха.